Глава 19 Т-0 пространство, Браксис-4, окрестности города Ши Нападение оказалось для меня неожиданностью Все же я и правда думал переговорить и выторговать для себя максимально выгодные условия А тот факт, что у меня будут две пойманные королевы против одной заставит Митрокса и прочих, если не потерять авторитет, но значительно подпортить планы. Тем более, что я собирался выиграть эти соревнования. А месть? Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. Атака Митрекса была похожа на рывок шута, с той лишь разницы, что за эту способность отвечал модулятор, и от перемещения оставалась видимая фиолетовая дымка, что очень быстро растворялась. Но это было еще не все. Мидрик замахнулся кулаком, вокруг которого дрожал воздух и исходила эфирная энергия. «Не будь у меня модулятора синего хвоста, я бы ничего не успел». Используя его на пределе, я сумел увернуться от удара, но и так атака не прошла бесследно. Красный щит получил урон и упал на десяток процентов. «Попади этот кулак по мне, и на красном карбионе точно осталась бы внушительная вмятина, если ничего похуже». Второе сердце подсказывало, что это только начало. Митрекс использовал способности вместе с модулятором. На этом фаворит не остановился. Он появлялся то сбоку, то со спины, то передо мной, и каждый раз атаковал кулаками. И каждый раз я уворачивался. Щит между тем просел уже на 50%, но при этом сумел восстановить 10%. И это за считанные секунды нашего боя. Видя, что его старания не приносят должного результата, Он изменил стратегию и активировал сразу два модулятора. Митрекс разом создал четыре копии, каждая из которых двигалась по-своему быстро. При этом он мастерски быстро вытащил из пространственного кольца карбоновые кинжалы и вручил копиям. Однако же копии не представляли для меня опасности, если бы не кинжалы. Мгновение, и сам Митрекс подпрыгивает и нападает сверху. Все это произошло за доли секунды, если бы не второе сердце, я бы не понял все опасности копий. Ускорение. Динамический щит. Ментальный удар. С трудом прорываюсь между клинками двух копий, одновременно понимая, что ментальный удар не прошел. Один из модуляторов-фаворитов полыхнул энергией, создавая поле, поглощающее мою способность. Митрекс даже не замедлился. Стало ясно, он хорошо готовился, чтобы противостоять мне. Эйну, понимая, что сейчас пригодится любая помощь, вырвал из лап эволюции пару клешней. Они выскользнули из-за спины и атаковали первую копию фаворита. Причем удар пришелся не по ней самой. То была попытка выбить опасный для меня кинжал. Безоружные копии ничего не смогли бы мне сделать. Полумесяц, посланный Митрексом, умудрился отбить мою атаку, и я потерял часть клешни а также отчетливо осознал, что его меч не просто рубит, а заражает мистической энергией, задерживая регенерацию. Теперь понятно, почему рука мусорной королевы так и не отросла. Между тем копии напали снова. Если бы я не смог раздобыть модулятор синего хвоста, то сулег бы на первой же атаке. Фаворит изменил тактику и с огромной скоростью принялся посылать в меня полумесяца, в то время как копии ограничивали передвижение. И с каждой атакой в голове все чуть ли в мысли «Не затащу». Сражаться с врагом, который изучил все твои способности, имеет гораздо больше опыт и разработал тактику конкретно против тебя, чистое самоубийство. Можно было попробовать перенести сражение в воздух, но интуиция кричала «Митрекс столько этого и ждет». Копии исчезли, чтобы материализоваться снова под маскировкой и ближе ко мне. Это заняло не больше секунды. И опять же, не будь у меня способности видеть незримое, я бы и не заметил. Пришлось спешно уклоняться от слаженной тройной атаки копий и пожертвовать еще одной клешней, чтобы заблокировать удар, от которого не мог увернуться. «Что ты там обещал, а, капитан? Убить меня?» На смешке Митракса только злили. Я злился на себя, что повелся на провокацию. Злился, что бессилен. Печать Фредерико требовала времени на активацию. Я дважды попытался ее активировать, но копии каждый раз не позволяли. Активировать ее на полную мощь я не мог. Вокруг стояли механоиды и часть из моей команды. И я попросту опасался ненаруком задеть кого-нибудь из них. Гравитационный удар. Моя козырная способность ударила по площади развеев копии. Их изогнутые кинжалы со звоном попадали на бетон. А вот Митрекс неприятно удивил. Вокруг него образовалось энергетическое красное поле, бьющее по механоиду внутри черными молниями. И он спокойно проигнорировал все мои старания. «И это все? Я ожидал от тебя чего-то большего!» Крутонув в руки меч, он снова направил острие на меня. «Повторю свои требования. Список или эвакуация?» Тон То вышел спокойный вот внутри бурлила злость, перемешку с яростью. Он оказался рядом с дверью контейнера, я напротив. Мы поменялись сторонами. «Знаешь, ты такой забавный. Можешь призвать на помощь свою команду. Ты оказался даже слабее, чем я предполагал. Пользуйтесь хоть всеми своими способностями. Я же выйду против вас один. Эй, Юм, не хочешь помочь своему командиру?» Митрок обернулся и обвел взглядом мою команду. «Или, может быть, вы, Коди, и Шип? Раз уж объединились, давайте-ка сражайтесь за своего... капитана!» «Если он скажет, что надо надрать тебе зад, то мы сразу спустимся и надерем тебе зад», — сказал Коди. «Ой, какие правильные!» Пока Митракс словоблудил, я лихорадочно соображал... Сомневаюсь, что даже вместе с имперцами у нас есть хотя бы шанс победить фаворита. Не упадя в черную зону, не лишись уровней и запаса мистической энергии и клинка, я бы смог сцепиться с ним в рукопашной. У меня были бы шансы, но сейчас я будто сражался со стеной. А главное оружие, печать Фредерика, в данной ситуации оказалось бесполезным. Нужно срочно что-то придумать. Нужно как-то снизить его преимущества в модуляторах и способностях. Как только мысль сформировалась, я тут же вытащил из пространственного кольца блокиратор, а Айна довременно со мной дал приказ мусорной королеве. Модулятор деактивирован. Обнаружена зона обнуления способностей. ха ха ха ха А я смотрю, ты научился паре трюков. Сомневаюсь, что тебе это поможет. Рассмеялся Митрекс, но в его тоне все равно проскользнуло недовольство, чем я и воспользовался. «Слишком много думаешь, когда надо просто заплатить», – Пожал плечами я. Температура механоида в центре корпуса подскочила. Эйн собирался задействовать модуляторы даже в зоне обнуления, но для этого ему нужно время. А еще он с большим интересом присматривался к модуляторам Митрекса. Между тем мусорная королева стала излучать странную ауру. «Ребят, она что-то задумала!» Протяжно завыл Эмбер, но мы уже не слушали. Митрекс снова напал, нанося горизонтальный удар мечом. Я уклонился в приседе и со всей силы ударил под колено. Наши щиты соприкоснулись, выпустили сноп Искара. Удар снова опустил прочность на пару процентов. Сколько снялось у Митрекса, я не знал. Отскочив от меча через сальто назад, с трудом и вернулся от призрачного полумесяца, выпущенного уже оружием. «Да, все же фавориты не зря ими считаются. Даже с заблокированными способностями и модуляторами имеют оружие, способное переломить ход сражения». Эйн послал мне несколько импульсов. Я осмыслил их, увернувшись от прямого удара коверкома. «В акробаты записался, а, капитан?» Продолжал зубоскалить Митрекс. Игнорируя подачки противника, я осмыслил все то, что пытался мне донести Эйн. И его идея была великолепна. «Юм, чем можно снять щит?» По привычке громко спросил я у напарника. «Шепот, мечки лира, сбивка счетов, если кто из здесь присутствующих подкинет. А из более реалистичных либо использовать довод, либо попробуй договориться с пленительницей Эмбера». Пока Юм с короговоркой отвечал на вопрос, я снова нанес пару ударов по Митрексу. И снова от наших щитов посыпались искры. О том, как они работали и почему не выбивались искры, когда на меня опирался Юм, Размышлять было некогда. Возможно, Митрекс понял, что я замыслил что-то, что реально может переломить нашу битву. Возможно, его смутило, что я с каждой секундой становился быстрее. Возможно, кто-то из своих высказал ему недовольство или фавориту все это просто надоело. Он сменил настрой. Если ранее он не выкладывался на все сто, в отличие от меня, то вот сейчас собрался. Его меч разделился на две части. Привыкший к его прежнему темпу, я несколько удивился, увидев, как его ноги и руки перестроились во время движения. Его механоид был произведением искусства, смертоносным оружием, предназначенным убивать сильнейших тварей. Так что следующая атака могла быть для меня роковой. Только ему помешали. Тирекс, фаворит фрилансеров, внезапно оказался между нами и перехватил свободной рукой один из клинков. «Вот это да!» «Это издевательство! Знаешь, Мидрекс, мне побоку на вашей терке, но я к капитану хорошо отношусь и хотел бы видеть его в своих рядах, так что иди-ка ты в сторонку!» Фрилансер источал ауру силы, а хищный вид его механоида только нагонял страху. «Не вмешивайся, Рекс, я завершу начатое здесь и сейчас. Твое дело уходить из фрилансеров, уходишь, уходи спокойно». «Иначе я и мои ребята обломаю тебе зубки». «Детский сад». Тихо цокнул герцог, но все механоиды прекрасно его слышали. «Это дело принципа. Капитан должен эвакуироваться, иначе никак». «А ты знаешь, чем закончится его эвакуация? Он же вылетит из проекта, если лишится платформы». «Справедливости ради, капитан пока что справлялся неплохо. Впрочем, он еще не использовал последний довод». Йом похлопал по маскировочной ткани контейнера. «Если же здесь начнется общий замес, то погибнет больше механоидов, чем всем хотелось бы, и призрачная стража будет не в восторге. У меня есть предложение». Взгляды механоидов упали на наглеца, посмевшив вмешаться. Йом внезапно спрыгнул с контейнера, на котором сидел. Оказавшись рядом, он, как обычно, оперся на мое плечо. В этот раз от веса его механоида я даже не покачнулся. «Давайте на чистоту. Поймает Митрокс Альгоры или нет, решение уже принято. Так ведь, герцог?» Сильнейший механоид нехотя кивнула. «Почему бы не заключить пари? Перед нами кишащий сильнейшими тварями город, в центре которого сидит королева Роя. Пусть и слегка ослабленная, но не менее опасная». Напарник махнул рукой в сторону мегаполиса. «Предлагаю дать шанс капитану и его команде». 20 минут!» — на пиксельном лице Юма появился таймер. «Именно столько ему понадобится, чтобы добраться через кишащие тварями седьмого и восьмого тира в город до стадиона, на котором пребывает Альгора». Со стороны механоидов послышались смешки. «Мусорную королеву света Альгора не пропустит», — заметил пиковый туз, сидящий на трубе. «Это уже проблема капитана!» «За 20 минут мы доберемся до королевы и попытаемся ее пленить. В конце концов, это же королевская охота. Нашим уважаемым зрителям очень хочется посмотреть, что предпримет капитан, прежде чем сильнейший отряд в т пространстве проведет свою операцию». «Думаешь, под маскировкой мусорной королевы вы сможете дойти до туда? Альгора вычислит ее на подходах?» Это озвучил уже герцог. «Какая разница, что я думаю?» Если капитан за это время не успеет, то значит сам добровольно эвакуируется, как и его команда. Кроме Коди, Шипа и Тауруса. Ты говоришь за себя или за всю команду?» Прямо спросил Митрекс. «За всю команду», — бросил Киллер. «Кто-то хочет расстаться с модулятором золотого песка? Не будем мешать!» — хмыкнул механоид из корпуса Крест под ником Абсолют. Ну а если победим мы, то ты, Митрак, отдашь капитану свой меч. Хм, еще чего, буркнул тот. То есть ты все же считаешь, что мы выиграем? состроил коварную мордочку Юма. Я не собираюсь участвовать в этом убогом пари, набычился фаворит, но тут ему на плечо опустилась рука герцога. И вспышки искоро соприкосновения щитов тоже не последовало. Да как так? Мы согласны. «Пусть решение принято, но шанс показать себя я вам дам. Если капитаны его команды не успеют, то сами эвакуируются». Он посмотрел прямо на меня. «Ты понимаешь, что рискуешь вылететь из проекта?» «Понимаю». Мой тон был само спокойствие. Герцога достал из пространственного кольца обруч. Широкий черный обруч с красными вставками и характерным дизайном. Я узнал с Телександра в этом оружии. Герасок надел обруч, который мгновенно принял форму по его руке, и активировал. Эфирное широкое лезвие длиной около полуметра появилось в дециметре от кончиков его пальцев. «Звездный выстрел. Уникальное оружие, созданное Кером Хофманом. Я дам его тебе лично, если за 20 минут ты доберешься до Альгоры». Сделал паузу. «И выживешь после встречи с ней. А как же остальные? Мы ведь тоже рискуем». Тут же вмешался Киллера. «Если мы все выживем, я выплачу каждому тот список, что показал Юма», кивнул сильнейший механоид. «Двадцать минут. Время пошло», процедил Митрокс. «Слышали, ребята? Время не теряем! Пошли, пошли, пошли!» Таймер на лице Юма начал отчет, и напарник стукнул меня по плечу. «Моей команде не требовалось повторять дважды. Платформа двинулась в нашу сторону. Мусорная королева мистическим образом тут же оказалась на крыше контейнера, чем испугала Тауруса, свалив беднягу на землю. Она также отключила свою способность обнуления по моей просьбе. Нас ожидала битва, и лишние блокировки были нам ни к чему. «Эй, мы с вами!» Парочка имперцев двинулась рядом. «А, пачка идиотов!» процедил Терекс. Он и его команда влились в нашу, и направились к городу. Но и это еще не все. Пиковый туз прыгнул с трубы, потянулся и оказался рядом. Пара отрядов из карточной колоды, бешеные псы, квад из диких рысей, того самого имперского корпуса, который я впервые видел, и даже один парень из антрацитового корпуса. «Не то, что мы отказываемся от помощи, но раз вы с нами, то должны беспрекословно подчиняться мне или капитану, даже если мы скажем прыгать в пасть к охериону. «Двадцать минут подчиняться восставшему? Моя репутация это переживет!» Бросил пиковый туз. Я вдруг вспомнил, что когда-то он служил под началом Ксандра. Интересно, почему их дорожки разошлись? Или это был не он? Тем временем Юм использовал портативную станцию связи и купил разблокировку командного управления. Меня он выделил виртуальным зелено-золотым контуром, себя серебряным. Остальных в зависимости от ролей – желтым, зеленым, синим и фиолетовым. Тости Рекс, берите контейнер на себя. Остальным выстроиться в колонну по два. Коди, Шеп, вы закрывающие. Лететь по выделенной траектории. Врагов игнорировать. Кэп, щит на всю колонну!» Юма Грайча выстрелил до ужаса прямой маршрут на высоте 10 метров от поверхности земли. Виртуальные сферы указали место, и за десяток секунд неорганизованная толпа взмыла в воздух, выстроившись в указанном порядке. Первыми летели я и Юма. За нами контейнер, который пара фаворитов везла за край платформы по бокам. Следом моя группа и остальные. Итого 31 механоид. С учетом двух фаворитов достаточно грозной сила. Я не видел полного плана Юмы, но знал, он не просто так выдвинул условия. Злость на собственную слабость все еще бушевала внутри меня. Хотелось развернуться и выпустить последний довод. Однако умом я понимал, что это ребячество. И что там, на площадке, какие бы оправдания у меня ни были, я проиграл. Да, фавориту, ветерану и топовому бойцу, но проиграл же. А я так не хотел проигрывать». Внезапный псионический импульс, направленный на Эйна, заставил выбросить из головы все мысли. «Это и был твой план?» Мне хотелось рассмеяться в голос. «Скорее, одна из переменных». «Маячок?» Обижаешь, Кэп». И уже громко напарник озвучил. «Убрать оружие! Двигаться по траектории! В бой не вступать! Повторяю, в бой не вступать!» Все эти минуты я пытался осмыслить, как уложиться в поставленный напарником срок. И проблема даже не в Альгоре. Гигантский город кишел тысячи сильных тварей, которым я на один укус. А тут мы летим себе летим между скелетами разрушенных зданий, и ни одна сволочь даже не пытается на нас напасть. Более того, за то время, пока мы дрались с Митрексом, они как будто вымерли. И всему виной одна королева – Нес.